Глава четвёртая. Виктория. «Дамы и господа, с вами говорит командир экипажа Игорь Булатов». Голос мужчины звучит с небольшими помехами. «От имени экипажа и нашей авиакомпании приветствую вас на борту самолета. Рейс по маршруту Москва-Екатеринбург». «Время полета составит 1 час 40 минут. Приятного полета!» Под шуршание рации его речь заканчивается, и у меня отлегает от сердца. «Слава богу! Я-то думала, что что-то произошло!» «Ты чего так выдохнула?» — легко улыбается Ксения. «Самое интересное!» — девушка жестами показывает кавычки. «Только начинается!» И правда, самолет еще не успел как следует набрать высоту, а борт-проводники, ответственные за еду, уже начали раскладывать по телегам косолетки с горячей едой. А, а почему так рано? Я не непонимающе хлопаю глазами. Мы ведь еще не взлетели толком. Что-то не нравится? Фыркает на меня молодой бортпроводник, кажется, по фамилии Юсупов. «Сама делай, раз такая!» «Нет, просто нас учили немного по-другому!» Улыбаюсь я, стараясь сгладить назревающий конфликт. Вот и спросила. Ничего не ответив, Юсупов, высокий, худощавого телосложения, темноволосый парень, разворачивается ко мне спиной и возвращается к своим косолеткам. «Не обращай внимания!» шепчет мне Ксения. Его девушка недавно бросила ради одного из пилотов авиакомпании. Вот он и бурчит. На самом деле он та еще душка, но... Пусть у него все отболит. Понимающе киваю я. Наверное, это очень больно. Предательство любимого — большой удар для любого человека. Вот, продолжает моя новая подруга. А заниматься горячим он начал вовремя, потому что полет короткий, чуть меньше двух часов всего. Начнешь по правилам, когда взлетим, ничего не успеешь. Высоту только минут двадцать будем набирать. Задумчиво протягивает Ксения. Пока то, пока другое, так уж и полет пройдет, а пассажиры голодными останутся. Напоследок хихикает она. В общем, все не так, как нас учат. Выйдя на работу, приходится сталкиваться с суровыми реалиями, которые не похожи на идеальную картинку в учебных материалах. Резюмирую я. «Да, так и есть», — кивает Ксения. «Как и в медицинском. Проносится в моей голове. Взять банальные анатомические атласы. В них все так красиво, четко и понятно». На первом курсе у всех будущих врачей складывается впечатление, что человек устроен точно так же. Все органы и сосуды сплетены в один аккуратный и четкий механизм. На самом деле так оно и есть, но... После того, как побываешь на настоящих операциях, поработаешь в экстренном хирургическом отделении и реанимации... Поймешь, что все не так уж и четко и понятно. Смотри, внезапно говорит Ксения, показывая мне, зачем-то, прозрачный стакан с водой. Так интересно, сидя в сиденье, кажется, что мы летим абсолютно прямо, а вот уровень воды в стакане под углом. Уго, удивленно смотрю я. Это значит, что мы еще не набрали высоту, так? — Ага, — отвечает мне девушка. Булатов в этом плане тот еще аккуратист, бывший военный, сама понимаешь. Жизни людей превыше всего, поэтому летает он максимально аккуратно. Мать своего родного ребенка в коляске не так внимательно катает, как Игорь Викторович. Присвистывает Ксения. — Ну, а ты это, не волнуйся, я часто с ним летаю. Булатов и правда – пилот от бога. Иной раз то стая птицы налетит, то другой самолет на горизонте замаячит, то погодные условия резко портятся. Боже! Затаив дыхание, тихо произношу я. Это ведь так опасно и сложно! Да, мечтательно закатывает глаза Ксения. Но на счету Булатова нет ни одного полета, который закончился плохо. Какой мужчина! Если он так управляет самолетом, то представь, как он управляется с женщиной! Да уж, почему-то от этой фразы, произнесенной вслух и которая звучала довольно неоднозначно, мне стало немного стыдно. Однако мою подругу не смутило абсолютно ничего. Поправив макияж и отдернув шелковый платок на шее, она покашивается на табло с надписью «Пристегните ремни». Оно погасло. А это значит, что высота набрана, и пора начинать обслуживание. Но не мне. Ведь мне предстоит отнести обед пилотам. «Вик, ты это...» Немного нервно посматривает на дверцу в кабину пилотов Ксения. «Будь там поаккуратнее. Смотри, чтобы Булатов не выбросил тебя из самолета. А то он, знаешь, форточки, говорят, открывать любит». «Надеюсь, эта шутка должна была меня подбодрить». Вновь улыбаюсь я, внутри, однако, испытывая невероятные и необъяснимые чувства. Смятение, волнение, трепет и даже страх разрослись во мне так, что, кажется, я забыла обо всех должностных инструкциях на свете. А ведь в работе бортпроводника должностные инструкции – самое важное, особенно в работе с пилотами. «Да ладно тебе, все будет хорошо. Главное, снова не опрокинь на булатого кофе». Хихикает Ксения и удаляется, оставляя меня один на один с двумя подносами, на которых указано по фамилии. На одном – Булатов, на другом – Тузов. Видимо, это второй пилот. Что же, кому отнести сначала? Перевожу взгляд с одного подноса на другой. В голове роем летают тревожные мысли. Боюсь сделать что-то неправильно. Ладно, была не была, беру поднос для Булатова и, выдыхая, направляюсь в кабину пилотов. «Почему так долго?» Сразу же слышу раздраженный голос Игоря Викторовича. «Я... простите, я... от этой резкости вопроса я теряюсь и не сразу нахожу, что сказать». «Но ведь вы только что нажали на кнопку!» Булатов тихо ругается себе под нос. Настолько тихо, что я не могу разобрать его слова. «Это вам!» Ставлю перед ним поднос. «Что?» «Посмотрите на Макара Петровича! Он старше меня! Почему вы сначала принесли еду не ему?» Или вы опрокинули его под нос? От нервов и переполняющих меня эмоций у меня начинают трястись коленки. Так, Арестова, не дай себя опозорить, иначе так и будет шпынять, а мне такого счастья не надо. Так ведь вы нажали на кнопку, Игорь Викторович? Стараюсь отвечать как можно более спокойно и уверенно. Макар Петрович не оповещал о том, что он голоден. «Молодец, девочка!» Не отрываясь от панели управления, внезапно произносит второй пилот – седовласый мужчина с внушительным животом. «А вы, Игорь Викторович, не кошмарте девочку, она и так волнуется». «Не бойся, милая!» Обращается он ко мне. «Игорь Викторович сегодня не в духе. «Внезапно самолет резко потряхивает, отчего я едва не падаю с ног!» «Твою мать!» — цедит Булатов. «Этого еще не хватало!»